Мы от музыки проснулись, Пол от зайчиков пятнист, И щеки мои коснулись Тени крохотных ресниц. Под навесом арголита, Нажимая на педаль, Ангел Божий алгоритмы Нам с тобою передал.